Глава тридцатая. «Вот она опять!» «Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась и, покачиваясь, загремела по мелкой мостовой, и опять одно за другим стали сменяться впечатления. «Да! О чем я последним так хорошо думала?» Старалась вспомнить она. чучкин кофе». «Нет, не то». «Да, про то, что говорит Яшвин. Борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей». «Нет». «Вы напрасно едете», — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город, «и собака, которую вы везете с собой, не поможет вам, от себя не уйдете». Кинув взгляд в ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертво пьяного фабричного, скачающегося головой, которого вез куда-то городовой. «Вот этот скорее!» — подумала она. «Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь В первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним, о которых прежде она избегала думать, чего он искал во мне? Любви не столько, сколько удовлетворения тщеславия. Она вспоминала его слова. Выражение лица его, напоминающее покорную леговую собаку в первое время их связи. И все теперь подтверждало это, да. В нем было торжество тщеславного успеха. Разумеется, была и любовь. Но большая доля была гордость успеха. Он хвастался со мной. Теперь это прошло. Гордиться нечем, не гордиться, а стыдиться. Он взял от меня все, что мог, и теперь я ему не нужна. Он тяготится мною и старается не быть в отношении меня бесчестным. Он проговорился вчера, он хочет развода и женить бы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня, но как? Вкус притупился. «Этот хочет всех удивить и очень доволен собой», подумала она, глядя на румяного приказчика, ехавшего на манежной лошади. «Да, того вкуса уж нет для него во мне. Если я уеду от него, он в глубине души будет рад». Это было не предположение. Она ясно видела это в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений. Моя любовь все делается страстнее и себелюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот от чего мы расходимся, продолжала она думать. И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я требую, чтобы он весь больше и больше отдавался мне, а он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны, и изменить этого нельзя». Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, и я сама говорила себе, что я бессмысленно ревнива. Но это неправда. Я не ревнива, а я недовольна. Но она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней, пришедшую ей вдруг мыслью, «Если б я могла быть...» Чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки, но я не могу и не хочу быть ничем другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не имеет видов на Сорокину, что он не влюблен в Кити, что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче. Если он, не любя меня, и долго будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу, да. Это хуже в тысячу раз даже, чем злоба. Это ад. А это-то и есть. Он уж давно не любит меня. А где кончается любовь, там начинается ненависть. Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то. И все дома, дома. И в домах все люди, люди. Сколько их конца нет, и все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумываю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. Ну, я получаю развод. Алексей Александрович отдает мне Сережу, и я выхожу замуж за Вронского. Вспомнив об Алексея она тотчас с необыкновенной живостью представила себе его как живого, пред собой, с его кроткими, безжизненными потухшими глазами, синими жилами на белых руках, интонациями и треском пальцев, и, вспомнив то чувство, которое было между ними, и которое тоже называлось любовью, вздрогнула от отвращения. «Ну, я получу развод». И буду женой Вронского? Что же? Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет? А Сережа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь несчастье уже, а только не мучение? Нет и нет, ответила она себе теперь без малейшего колебания, невозможно. Мы жизнью расходимся, и я. Делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, Винт свистился. Да, нищая с ребенком, она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет за тем, только чтобы ненавидеть друг друга и потому мучить себя и других?» Гимназисты идут, смеются. «Сережа!» — вспомнила она. «Я тоже думала, что любила его и умилялась над своей нежностью, а жила же я без него!» Променяла же его на другую любовь, и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью. И она с отвращением вспомнила про то, что называла той любовью. И ясность, с которой она видела теперь свою и всех людей жизнь, радовала ее. Так и я, и Петр. «И кучер Федор, и этот купец, и все те люди, которые живут там, по Волге, куда приглашают эти объявления, и везде, и всегда, — думала она, когда уже подъехала к низкому строению Нижегородской станции, и к ней навстречу выбежали артельщики. «Прикажете до Абираловки?» — спросил Петр».